Капетинги. Выбора не будет, берите, что дают. Или гуго-капет. Когда монархия является то наследственной, то выборной, как бог пошлет. Это, по меткому выражению Джона Норвича, верный путь к хаосу. И вся история франкского государства тому пример. Конец этому хаосу положило последнее избрание правителя, Гуго Капета, после чего передача трона и короны происходила строго по правилам кровного наследования. Родился Гуго где-то между 939 и 941 годом. Отец его, Гуго Великий, был одним из самых могущественных магнатов человеком богатым и влиятельным, в связи с чем даже получил титул герцога франков. Мать Гидвига или Эдвига Саксонская, дочь короля Восточно-франкского королевства Генриха I Птицелова. Восточно-франкское королевство это будущая Германия, а Западно-франкское Франция. В принципе, на позицию руководителя засматривался уже и отец нашего Гугу, шансы были неплохие. Король Людовик IV Заморский, занявший престол в 14-15 лет, был юный, и неопытен, не говорил ни по-романски, ни на латыни, поскольку рос и воспитывался в Англии, и целиком и полностью зависел от могущественного Гуго Великого, назначенного его опекуном. Возможность влиять на молодого короля и подчинить его своей воле оказалась очень соблазнительной, Ведь Гуго Великий называл себя первым после короля во всех его владениях. Кстати, по поводу этого высказывания мнение историков разница. Одни утверждают, что именно так говорил Гуго сам о себе. Другие же пишут, что это слова не Гуго Великого, а короля Людовика. Мол, Гуго второй после нас во всех наших владениях. Однако, кто бы это ни сказал, суть не меняется. Короля можно было сделать своей марионеткой, а затем и вовсе подтеснить. Прецеденты прихода к власти выборного правителя уже имелись, так почему бы и нет? Но не срослось. Молодой король погиб во время несчастного случая на охоте, хотя злые языки поговаривали, что Людовик упал с лошади не просто так и не сам по себе. Но кто ж теперь правду-то узнает? Попытку полностью захватить власть можно было бы повторить со следующим королем, сыном Людовика IV, Лотарем, который тоже сел на трон в подростковом возрасте и кругом зависел от всемогущего Гугу. Но праздника на своей улице Гугу Великий не дождался, помер в 956 году, когда Лотарь был еще жив. А вот сынок Гуга Великого своего шанса не упустил. Заручился поддержкой Адальбера, Адальберона, архиепископа Реймского. И когда после смерти следующего короля, бездетного Людовика V Ленивого в 987 году, тоже неудачно упал с лошади, вот же напасть на этих королей. Знать собралась на ассамблею, чтобы выбрать преемника из двух предложенных кандидатур. То решение приняли в пользу Гуго Капета. Не без содействия Адальбера, сами понимаете. Вторым кандидатом был Карл Лотарингский, сын короля Людовика IV Заморского, младший брат следующего короля Лотаря и, соответственно, дядюшка только что почившего Людовика V Ленивого. Проиграв выборы, Карл огорчился до невозможности. Собрал войска и попытался отнять то, что, как он считал, принадлежало ему по праву крови. Но Гуго оказался и сильнее, и быстрее. В итоге Карла схватили, буквально вытащив из постели, передали избранному королю Гуго, а тот продержал его в застенке до самой смерти, настигший Карла Лотарингского в 992 году. По другим источникам, не позже 995 года. К моменту восшествия на трон Гуго Капет был давно и прочно женат на Аделаиде Аквитанской и имел трёх дочерей и сына Роберта. Вот этого Роберта заботливый папаша Гугу короновал как своего соправителя уже через несколько месяцев после собственной коронации, тем самым положив начало новой традиции. Больше никаких выборов. Приемник объявляется загодя и наделяется соответствующими полномочиями. Все должно быть понятно и предсказуемо. В Англии, если помните, такой фокус проделали всего один раз — когда Генрих II Плантагенет заранее короновал своего старшего сына Генриха Молодого Короля. Но Генрих Молодой Король умер намного раньше своего предусмотрительного отца, так что неудачный опыт больше не повторяли и прецедентом не сделали. А вот во Франции прижилось. Тем более и Карл Великий тоже в свое время так поступил, так что можно было ссылаться на практику знаменитого предшественника. В историографии принято королевскую династию от Гуга Капета до Карла IV Красивого называть капетингами и считать новой, хотя в этом есть определенная доля условности, ибо Гуга Капета и его прямые потомки принадлежали к роду робертинов, а представители этого рода еще с IX века перемежались на троне западно западно-франкского королевства с королингами. В тот период быть королем в основном означало иметь титул и право ходить, гордо выпить и в грудь. Полномочий и реальной власти у короля было ровно столько, сколько земель имелось у семьи. Попытки принимать решения, касающиеся всех вассальных территорий, предпринимались крайне редко. Короли занимались своими землями, где имелись отдельные суды и парламенты – Но на этом поприще чаще всего не надрывались, предпочитая охоту, поездки, богоугодные занятия и длительный приятный досуг. Королеи царствовали, но не управляли. У них был титул, но не было могущества. Сеньоры на своих землях творили, что в голову взбредет, вершили суды и вели междоусобные войны без всякого вмешательства со стороны королевской власти. Например, при Карле Великом был принят последний закон, общий для всего королевства, и затем на протяжении трех веков, до правления Филиппа Августа, ничего кроме частных хартий. Всяк сам по себе и сам себе голова. Не очень-то уютно чувствовал себя Гуго Капет в окружении таких крупных и сильных графств и герцогств, как, например, Нормандия, Фландрия, Аквитания и Анжу. Они были богаче и в любой момент могли объединиться против новоизбранного короля. Это только то, что вокруг Парижа. Чуть дальше — герцогство Бургундия, герцогство Гасконь, графство Тулузское, маркизат Готия, графство Барселонское, так называемая «испанская марка». А у самого-то Гуго, в подчинении только территория между Парижем и Орлеаном, общей площадью чуть больше тысячи квадратных километров. И о короле говорили, что преемник Карла Великого не осмеливается покидать свой дом, потому что везде существовала опасность оказаться захваченным в целях получения выкупа. И крайне маловероятно, что пленника будут содержать в комфортных условиях достойных короля. Те благословенные времена еще не настали. Подробностей о правлении Гуга Капета и трех его ближайших преемников сохранилось совсем мало. Немного воевали, немного склочничали с Римом, выстраивали отношения с Вассалами, не заботились с тем, чтобы обзавестись личными биографами. Вероятно, осознание своего королевского величия в те времена еще в голову не ударило. Умер Гугу Капет 24 октября 996 года в возрасте около 54 или 56 лет. Гугу Капет около 939-941 года, 24 октября 996 года. Король Франции с июня-июля 987 года по 24 октября 996 года. Приемник сын Роберт.